Голова двадцать пятая. Разные пути. Дежурная сестра приёмного покоёя Есногорской больницы, заполнявшая карты на поступивших за день пациентов, подняла голову, услышав шаги в коридоре. В смотровой, где она сидела, из-за освещения включена лишь настольная лампа. Так удобнее писать по вечерам, а то от света флюоресцентных ламп на потолке болят глаза. Мимо кабинета проскользнула тень, и сестра встала из-за стола, решив посмотреть, кого это там еще несет. Легкие шаги, вроде как высокий хрупкий подросток в куртке бомбере и узких светлых джинсах. Сестра проследила за ним взглядом с порога кабинета. Так поздно, а они все шляются. Раньше по вечерам больничный корпус всегда запирала охрана. Меры против терроризма. Но меры эти строго соблюдались год два, а теперь снова бардак. И охранники по вечерам не знают где. Скорее всего в здании морга ошиваются. Там собирается веселая компания санитаров и студентов-практикантов с пивом и порнофильмами. И двери приемного покоя всю ночь настежь. Подросток, мальчишка. Откуда он тут взялся? Сестра уже хотела было окликнуть незнакомца, но тут парень вошел в пятно света и на пороге ординаторской оглянулся. И сестра поняла, что ошиблась. Какой к черту подросток? Надо же такому померещиться. Это же сестрица доктора Дениса Михайловича. Хрупкая-то она хрупкая, но бюст вон какой. Узкий бомбер так и распирает. А волосы под пацанской бейсболкой спрятаны. От того, наверное, и такое сходство с мальчишкой. И это везде пройдет, пролезет в любую щель. И сюда в больницу частенько наведывается с братом повидаться. Только сегодня она слишком припознилась. Перчик Наталья Литте, а это была действительно она, зашла вординаторскую и плотно закрыла за собой дверь. Бородатый доктор. Тот самый, с которым Катя разговаривала здесь в приемном покое, что-то писал за столом. На его столе тоже горела лампа. В открытое окно заглядывала с улицы ночь. Наташа, мне повестка пришла, в прокуратуру вызывают завтра. Она прислонилась к двери. Так и должно быть. Кофе горячего хочешь? Ты по ночам тут кофе пьешь? Иначе засну на дежурстве. Сама знаешь, что со сном у меня все в порядке. Бородатый доктор Денис Михайлович смотрел на сестру. Ее сюда привезли сегодня. Кого? Он взял со стола тоненькую в три листа медицинскую карту и протянул сестре. Та отлепилась от двери и подошла, какой-то развинченной, неуверенной походкой. Какой порой ходят либо смертельно уставшие, либо больные люди. Она читала шапку карты, где указываются имя, фамилия, год рождения, адрес. Обородатый доктор Денис Михайлович смотрел на нее. Свет лампы падал на стол, на бумаги, оставляя их обоих в тени. Где она сейчас? Хрипло спросила Перчик. Пока в реанимации, сутки, а потом переведем. Ты переведешь. Эта фраза прозвучала странно. И вопрос, и одновременно просьба. Нет. Почти приказ. Да, конечно. У тебя найдется что-нибудь выпить, кроме кофе? Наталья Литте села напротив брата, аккуратно вернула листки в стопку таких же листков на углу стола. Ничего не хочешь мне сказать, Наташа? А ты? Ты что мне скажешь? Могильщика убили сегодня днем. Там все было оцеплено. Пауза. Я очень тебя люблю. Кроме тебя, Наташа, у меня никого больше нет. Его невнятное бормотание смазало смысл и пафос фразы. Он произнес все это себе под нос с короговоркой, наклоняясь к нижнему ящику стола и извлекая оттуда бутылку коньяка — презент от очередного больного. Когда он распрямился, уже с бутылкой в руках. Он увидел, что сестра его облокотилась на стол, спрятав лицо свое в стянутую с головы бейсболку. Хочешь завтра вместе поедем в прокуратуру? – спросил он и не получил ответа. В тот вечер Катя вернулась в Москву, поставила машину в гараж, не обращая внимания на то, во что превратился салон после перевозки раненой. Подружка Анфисы укатила в Питер фотографировать. обещав вернуться через три дня, поэтому ей еще предстояло увидеть непоправимый или поправимый ущерб обивке. Спала Катя как убитая и не видела снов. А на утро, придя на работу в главк, первым делом спустилась в архив, где хранились старые уголовные дела. Кассета Полины Коротеевой лежала в ее сумке в кабинете. Колодец, он существовал. или все то лишь пригрезилось ночью оставалось еще кое что уголовное дело по которому Валентин Гаврилов и Платон Кавнадский проходили свидетелями и дело Катя решила найти не откладывая огромный архив всегда поражал ее размерами за сколько же лет тут хранятся дела коробки коробки на стеллажах банк данных архива общей с Петровкой тридцать восемь и с выходом на центральный архив МВД, так что если уголовное дело не обнаружится здесь, то его найдут в других архивах с помощью современной компьютерной программы. Но именно в этом и оказался подвох. Здравствуйте, мне надо найти одно уголовное дело, правда я не знаю, какого оно года и что это было за преступление, тоже не знаю. Обратилась Катя к сотруднику архива. Ничего страшного, сейчас проверим по базе. Имя и фамилия обвиняемого или обвиняемых? Катя покачала головой. Неизвестно. Ну хорошо. Фамилия потерпевшего или потерпевшей тоже неизвестна. Хотя там в больнице Полина сказала, что в колодце была она, и это ее первой прикончило чудовище. В своем сочинении она видела себя жертвой, а значит, Полина Каратеева заработала программа поиска. Нет совпадений уголовного дела с такими данными потерпевшей нет. Тут вот выданы другие фамилии: Кароткова, Коробова, Каринкина, Косолапова. Мимо. А вроде бы все логично. Описала себя как жертву. Значит, сама подвергалась нападению или насилию, а эти двое, Гаврилов и Ковнадский, были свидетелями. Я знаю фамилии свидетелей по делу, Валентин Гаврилов и Платон Ковнадский, сказала Катя. Нет, с такими данными программа поиска не сработает. Нужны фамилии обвиняемых или потерпевших. Ну хорошо, попробуйте эти фамилии как фамилии обвиняемых. Компьютер заработал. Ковнадский мог солгать своему другу Гермесу, подумала Катя. То, что он и Леговрилов проходили не как свидетели, а как обвиняемые, вполне возможно. Но тогда бы у них имелись судимости, и наши сразу бы это узнали. Ну а если дело до суда не дошло и было прекращено за отсутствием доказательств вины, все равно осталась бы пометка в банке данных. Привлекался. А с такой пометкой Гаврилов был вхож в правительственную администрацию. Ему губернаторский пост прочили. Нет, там наверху такие вещи проверяют. Нет результатов. Опять только похожие фамилии, сказал сотрудник архива. Есть еще варианты? Проверьте их как потерпевших, попросила Катя. А что там говорил дядя Чалова, адвокат? Ведь именно он первый упомянул об уголовном деле, что-то о Гавриловском молодушке, и кажется, и о том, что его активно двигали. Увы, коллега, ничем не могу вам помочь. У вас все ко мне. Катя посмотрела на сотрудника архива. Итак, все мимо цели, все поисковые запросы. Если только еще один. Пусть в своей писанине и декламации Карасеева и представила себя жертвой монстра, но это, это лишь ход, игра воображения, а на самом деле запросите, пожалуйста, Полина Карасеева, как данные на обвиняемую. Запрос ввели в компьютер. Катя ждала. Результат все тот же, нулевой. Сотрудник архива развел руками. Вам, коллега. Необходимо уточнить информацию. И это верно, подумала Катя. Она отправилась к себе в пресс-центр и начала заниматься своими обычными делами, текучкой. Но мысли ее колодец. Он существовал, а программа поиска данных в архиве в их случае оказалась бесполезной. Но от чего, когда хочешь узнать все быстро, ничего не получается. Наконец Катя не выдержала. Позвонила следователю Чалову. Екатерина, добрый день, поздоровался тот. Как успехи? Я нашла ту кассету. Вам надо ее тоже послушать, Валерий Викентьевич. И потом я попыталась навести справки в нашем архиве по тому уголовному делу неизвестному и ничего не нашла на них. И Катя рассказала Чалову про все поисковые запросы. Я так и подумал, что выринетесь лопать эти архивы. Чалов не усмехался, говорил буднично, деловито. Ладно, попытаемся идти разными путями, но в одном направлении. Хотя и это и трудно, и вообще против правил. У меня на сегодня запланирован допрос Натальи Литте и еще кое-какие беседы. Так что через час приезжайте в областную прокуратуру. Пропуск я вам закажу. Кассету не забудьте. Катя сначала не поняла, кто такая эта Литте, а потом память нарисовала блондинку в розовом и джинсовых шортах, косящую под Мэрилин Монро на пороге Есногорского морга. Именно так все и Катя оказывается тоже и представляли себе Перчик. Странно, что та медсестра в Есногорской больнице увидела ее совсем по-другому. Или то был лишь мираж, игра света и тени в плохо освещенном больничном коридоре? Увы, как Катя не торопилась в прокуратуру, но через час она не успела. Сначала пришлось отправить в Криминальный Вестник Подмосковья три статьи и проверить электронную почту. И добраться еще надо было с Никитского переулка по забитым транспортом московским бульварам до нового здания. Где сидели прокурорские следователи? Пропуск от Чалова уже ждал Катю на КПП. Кабинет на третьем этаже, и там уже полным ходом шел допрос Натальи Литте. Катя открыла дверь, постучав. Валерий Викентьевич, это я. Извините, можно? Заходите, располагайтесь. Катя отметила, что Чалов, поразовевший и деятельный, явно в ударе. Вот что делает общество молодой, хорошенькой свидетельницы, даже с такими заплесневелыми сухарями следствия. Наталья Литте, перчик, явилась в прокуратуру в алых туфлях Джимми Чу и летнем костюме, белом в черный горох, туго облегавшим ее формы. Платиновые волосы тщательно уложены, глаза томно подведены, на губах помада «Шанель». вид такой точно сошла с плаката в джазе только девушки она оглянулась на Катю это вы значит злой следователь спросила она хриплый голосок ее выдавал за ядлую курильщицу и любительницу вечеринок простите ну как же когда двое в вашей конторе допрашивают то один всегда доброго дядю из себя изображает а другой злого эти дяди и тети Устаревший метод, кротко ответила Катя. А, понятно. Перчик Наталья Лидта кивнула. С точки зрения логики, подумала Катя, допрос этой девицы самый правильный вариант. И то, что Чалов к нему обратился, лишь доказывает его рациональность. До тех пор, пока Полина Карасеева недоступна для допроса, и это вот подружка или все же невеста Гаврилова. Один из важнейших свидетелей по делу. Ичалов словно подслушал ее замечание про невесту. Так вы собирались выйти замуж за Валентина Гаврилово? – спросил он. Такие вопросы задаются на протокол обычно где-то уже в середине допроса, ближе к концу. И Кате оставалось лишь надеяться, что из-за своего опоздания она не пропустила что-то важное. Мы начали это серьезно обсуждать. Ответила Наталья Литта так, словно речь шла о покупке машины. Там, где он работал, и в тех кругах, где он вращался, предпочитают женатиков. И я надеялась, что он сделает вам предложение до своего назначения на должность. Но что-то в этом роде. Как вы все сечете быстро? Перчик усмехнулась. А тут у вас можно курить? Тут у нас пожарная сигнализация. Нет. Умираю без сигарет. Ну а потом это все как-то сначала отошло на задний план, а потом и вообще. Он узнал про свой недуг? Да, он узнал про свою болезнь. Но это же, насколько я понял, болезнь не одного года, а многих лет. Как же так? Что он не лечился все это время? Он что, не ходил к врачам? В тридцать лет ходят в поликлинике, если нужен больничный. А Валя был трудоголик, и там, где он работал, не терпят лодыри с больничными, больным там не доверяют, там все должны иметь отменное здоровье. Он обратился к врачам, причем не в ведомственную поликлинику, а сначала к частным, лишь когда почувствовал себя скверно, и оказалось уже было нечего лечить, поздно. И вопрос о вашем браке отпал сам собой. Я бы осталась с ним до конца, сказала Наталья Литте Перчик. Я не сомневаюсь. Чалов склонился над протоколом. Скажите, фамилии Ковнадский и Каратеева вам не знакомы? Нет, никогда их не слышала. А про Есногорск Валентин Гаврилов вам не рассказывал? Только в общих чертах, то, что связано с его работой, назначением и партийными делами. Он еще говорил, что эти места знает с юности. Его отец там работал, и они с матерью приезжали летом. Вы встречались с его матерью? Нет, никогда. Я слышала, что сейчас, в общем, она не здорова. Она давно и серьезно больна. О своем прошлом он вам рассказывал? Я спрашивала его. Наталья Литте. положила ногу на ногу, слегка покачивая туфелькой на высокой шпильке. Мы ведь какое-то время с ним планы строили совместной жизни. А не просто я его любовница была в койке с ним кувыркалась. Конечно, я его спрашивала, но он, он всегда отвечал, что прошлое это только у женщин, у мужчин настоящее и будущее. А что происходило в настоящем вокруг Гаврилова? Да все было как обычно. Так такие все. Да нет, конечно, он сильно изменился. Мужчина ведь ничего в жизни так не страшаться, как серьезно заболеть. Мне кажется, это вальки на нехождение к врачам, оно и было связано с. Ну, с боязнью. А вдруг что-то найдут? Он не один. Многие мужики такие, прячут головы как страусы в песок. И потом еще эти звонки. Какие звонки! По телефону, причем на его сотовый номер. При мне это случилось. Звонок. И, видимо, это был не первый, потому что он прямо почернел весь сразу и рявкнул на звонившего, что не желает это обсуждать, и отключил телефон. Потом, когда он его снова включил через какое-то время, пришли СМС. Вы их прочли? За кого вы меня принимаете? Я не проверяла его телефон. А для проверки его почты у него секретарь имелся на Краснопресненской набережной. Только вряд ли они вам сообщат, что там в его почте. В этом вы абсолютно правы. Я даже времени на запросы в Белый дом тратить не буду. Там свои порядки. Усмехнулся Чалов. Но видите ли, вы вот очень удивились в начале нашей беседы, от чего я снова вызвал вас. Так вот за одни сутки там же в Есногорске одного человека зверски убили, а второго пытались убить. И этих людей знал ваш покойный жених, и они его тоже знали. Я не понимаю убийства. Какие убийства? Наталья Литте моргнула и захлопала густо накрашенными ресницами, как кукла Барби. Господи, как все это ужасно! Я никак не могу прийти в себя отвалиной смерти, и это так несправедливо. Все должно было быть совсем не так. А как? Как должно было быть? Мягко спросил Чалов. Он должен был жить, сказала Перчик Наталья Литте. Жизнь ведь перед ним всегда с катертью стелилась, с катертью самобранкой. Ну и каково ваше мнение, Екатерина Сергеевна? Спросил Чалов, когда отметил Наталье Литте пропуск и отпустил ее. «Еще один пустой допрос, если не считать этих сведений про какие-то звонки и эсэмэски. Но я опоздала, может, вначале было что-то. Давно они знакомы?» «Полтора года, с ее слов, познакомились в японском ресторане Нобу. Значит, вы ничего не заметили?» «Нет, а что?» Ну, например, ее крайнюю эмоциональную холодность. Ей ведь совсем не жаль, Гаврилова. Да, слез она о нем не проливает. Правда, такие, как она, дамочки, о бывших любовниках долго не скорбят, а снова отправляются в свет и пытаются заорканить себе нового, еще покруче. Но это не совсем наш вариант. Почему? Потому что она лгала нам. Я сразу это почувствовал. Вы нет? Когда я спросил, знакомы ли ей фамилии жертв, она сказала нет и солгала, прямо глядя мне в лицо. Катя пожала плечами. Да нет, вроде не создалось у меня такого впечатления. Правда потом, когда она закудахтела насчет того, как это ужасно, какие убийства, вот это было похоже на игру. Ешь ты какой чуткий прокурорский, прямо барометр. Такие нюансы успеваешь подмечать и когда только, ведь все пишешь, пишешь в свой протокол, лишь затылок твой один и виден. Кассету привезли? – спросил Чалов. Вот. Катя достала из сумки кассету Каратеевой. Он взял ее, встал из-за стола, подошел к стенному шкафу и открыл двери. Там пряталась аппаратура: новый плазменный телевизор, DVD и прочее. Еле нашли кассетник из списанных уже. Чалов забрал с полки маленький черный магнитофон. Прислушались к кассету с декламацией молча. Потом Чалов хмыкнул и нажал на кнопку. Сказка на ночь. Честно говоря, я ожидал большего. Колодец существует, сказала Катя. Я сама его вчера видела. Я заблудилась на обратном пути, свернула не туда. Ладно. И это обсудим позже. Хотя, честно говоря, не представляю, что тут вообще обсуждать. Охинее я. Я ждал чего-то конкретного, каких-то фактов, а тут литературное сочинение сомнительного качества. Сейчас у меня еще один допрос. И тут, как по заказу, в дверь кабинета постучали. Можно? Меня вызывали. Только я не представляю по какому поводу. «Проходите, пожалуйста!» В кабинет вошел плотный мужчина, лет пятидесяти, в сером летнем костюме, при галстуке, с муглой, с залысинами и в больших роговых очках. Но просто типичный... «Доктор Волин?» «Он самый!» «Только в чем, собственно, дело?» «Чему обязан вызовом к следователю?» Душка-доктор, каким его изображают в мыльных операх и рисуют в комиксах. Катя посмотрела начала во. Вид, опять как у Смактоновского в роли Деточкина, но текст сейчас явно начнет выдавать не свой. А сломанная нога. Это нога. У кого надо нога? Вы ведущий специалист медицинского центра Еврамед Холдинг? Да, совершенно верно, Очкарек закивал. Это центр коммерческой медицины с высочайшими профессиональными стандартами. Так указано в вашем рекламном буклете. Определенно так, без лишней скромности можем это утверждать. Широкого профиля. Коммерческая клиника в столице только тем и может сейчас удержаться на плаву, как широким профилем и современными методами лечения. Но не туберкулеза мозга, сказал Чалов. Доктор Волин посмотрел на него сквозь очки. Ах, вот в чем дело. И это опять речь о том несчастном пациенте. У нас побывал человек из прокуратуры и изъял медицинские документы и результаты анализов. Это я их изъял. Этот пациент Валентин Гаврилов умер, покончил с собой. Доктор Волин помолчал секунду, а потом сказал: когда он пришел к нам, мы уже ничем не могли ему помочь. Мы сделали несколько анализов. Я порекомендовал ему другие клиники, но в его случае медицина была уже бессильна. А как долго он болел, по-вашему? Около десяти лет. Это ведь что-то типа сифилиса, да? – спросил Чалов. Нет, это совершенно другой недуг. Однако на конечной стадии заболевания могут возникнуть весьма схожие симптомы: потеря связи с внешним миром, безумие. паралич и тому подобное. А на что жаловался Гаврилов? Он к нам приходил всего несколько раз. Но он на что-то ведь жаловался. До потери связи с внешним миром еще не дошло. Это у него было впереди. Доктор Волин поправил очки на переносице. Его мучили галлюцинации. Какого рода? Кое-что я наблюдал лично. Он явился на прием. Мы разговаривали обычная беседа лечащего врача с пациентом, и вдруг он начал как-то морщиться и странно принюхиваться, объявил, что его беспокоит неприятный запах, трупный запах, запах гнилостного разложения. Я решил сделать ему комплексную томографию. Сначала все шло ничего, а потом это произошло в специальном кабинете в смотровой, где пациентов готовят к томографии. Там все содержится в строгом порядке. И окно. Он устроил целую истерику из-за этого несчастного окна. Ему почутилось, что оно открыто, и в лечебный кабинет кто-то пытается влезть. И это, в принципе, невозможно, потому что отделение томографии на четвертом этаже нашей клиники и там нет ни балконов, ни водосточных труб, просто стена, а штукатуренная стена. А он так вел себя. словно кого-то видел. Я же говорю галлюцинации. Он что-то говорил? Больные в этом состоянии говорят все что угодно. Он бормотал что-то про колодец, что кто-то или что-то вылезло, выбралось оттуда и хочет до него добраться. Еще про трупный запах, что он постоянно преследует его, что это невыносимо и что он хочет сдаться, сдаться сам. Потому что у него больше уже нет сил терпеть. Что терпеть? Тихо спросила Катя в нарушении порядка допроса в стенах прокуратуры, где ей чужой предписывалось молчать в тряпочку. Болезнь, свою болезнь. Доктор Волин поправил очки. Строго говоря, он уже с самой первой минуты не был нашим пациентом. Для таких заболеваний есть специальные клиники, специальные врачи. Но мы коммерческий медицинский центр, а он платил за лечение, то есть за то немногое, что мы еще были способны для него сделать. Гаврилов приезжал в ваш центр один? Может, кто-то сопровождал его? Женщина, друзья, знакомые? Задал последний вопрос Чалов. Нет, всегда один. Однажды за анализами приехал его шофер. Когда из-за доктором закрылась дверь? Чалов откинулся в своем офисном кресле так, что оно под ним заскрипело. Катя решила подождать, что он скажет. Я вот прикидываю, кто еще может знать какие-то подробности о том уголовном деле, которое пока для нас недоступно в этом вашем хваленом архиве, кроме Полины Карасеевой, мать Гаврилова. Но она что с ней? спросила Катя. Болезнь Альцгеймера. Я ведь ее пытался допросить, поехал к ним на рублевку тогда, сразу после выставки Пикасса. Так вот, допросить Гаврилова нам не удастся, вообще не удастся ввиду состояния ее здоровья и психики. Мать Платона Кавнацкого сейчас в отъезде. Конечно, она вернется завтра, послезавтра на похороны, но остается мой дядя. Помните его? Катя кивнула. Не очень мне хочется к нему ехать, но видно, ничего нам больше с вами не остается. Пока до возникновения иных более благоприятных обстоятельств по делу. Я сейчас ему позвоню, узнаю, сможет ли он сегодня с нами встретиться. А я пока спущусь в ваш буфет, выпью чай с пирожным. Говорят, они тут у вас в прокуратуре вкусные. Объявила Катя скромнёхонько. Пусть они сами все решают между собой, ведь нет ничего хуже в ходе следствия впутывать своих родственников в качестве потенциальных свидетелей в дела об убийстве и покушениях на убийство.